Глава сорок восьмая. Триумфальное возвращение. Второй день в Клыково разгребали завалы, оставшиеся после памятного ночного побоища. Когда о случившемся узнали журналисты, в город приехали представители сразу нескольких региональных СМИ. По официальной версии, объявленной властями и полицией, в Клыково и его окрестностях произошло сильное землетрясение. Это объяснило и глубокие провалы на дорогах, и разрушенные здания, и десятки погибших людей. Репортёров объяснение вполне удовлетворило, тем более что подобное уже случалось здесь раньше. Все помнили ночь, когда по Клыково прокатилась похожая волна разрушений и рухнула старая водонапорная башня. Владимиру Меценцеву пришлось сильно попотеть. составляя различные официальные рапорты и отчёты для вышестоящих организаций. Но зато были закрыты все уголовные дела, не дававшие ему покоя столько времени. Шериф узнал правду от жителей Клыкова. Горожане доверили ему свои секреты, и Мезинцев сражался с нечестью наравне с ними. Теперь в городе его уважали как никогда прежде, и он чувствовал себя обязанным оградить своих сограждан от черезчур пристального внимания со стороны властей и новостных порталов. Жители Клыкова оплакивали и хоронили погибших. Приводили в порядок своё разрушенное жильё, помогали городским и дорожным службам разбирать завалы. Чудесный дуб, выросший посреди площади, отлично вписался в городской ландшафт, хотя на зелёных листьях дерева лежали снежинки, и выглядело это очень необычно. Но теперь казалось, что этот дуб был здесь всегда, и юные первородные, глядя на него, ощущали поддержку своих славных предков, героев давно забытых легенд. Карина Кикмарина продолжала общение с хозяином леса и много бродила с Димкой по городу, восстанавливая вытоптанные нечестью парки. По воле её воли даже сломанные растения восстанавливались и набирали силу. Ученики и преподаватели Академии... Тоже наводили порядок, разгребая горы мусора, убирая останки погибшей нечисти, вторгшейся на территорию Пандемониима. Гротдливые туши складывали в грузовики, которые затем увозили их в неизвестном направлении. Тимофей и Лиза работали вместе со всеми, внимательно прислушиваясь к разговорам ребят, ранников и учителей и узнавая много интересного. Так, например, кое-кто поговаривал, что Антон Сида Шов сбежала с Клыкова как только пал защитный магический купол, но никто не знал, куда она отправился. Женя Степанова и Луиза Соловьёва теперь встречались с братьями Альфом и Вернером. Они повсюду ходили вчетвером. Еще поговаривали, что недавно Луизе позвонила ее сбежавшая мать Ксения. Узнав о случившемся в Клыково, женщина пообещала скоро вернуться, ведь ее жизни больше ничто не угрожало. Серафима Далматская не расставалась с Климом Поликутином. Хотя у обоих добавилось хлопот, они все же всегда находили время друг для друга. Долматской достался не только титул Скорпиона, но и все его состояние, а также бизнес. О том, что Платон Евсеевич занимался с какими-то темными делишками, связанными с криминалом, знали практически все, и Серафима стала его преемницей. Многие ученики тут же начали держаться от нее подальше, но нашлись и те, кто стал гордиться знакомством с ней. «Никогда не знаешь, какие связи могут пригодиться в этой жизни». Тарас Стехиев и его верная помощница Галина много сил приложили, чтобы как можно скорее привести в надлежащий вид кафе Одноглазый валет. Им помогали всем городом, ведь каждый житель Клыкова знал и любил это уютное заведение. Тарас и Галина обещали через пару недель вновь открыть гостеприимные двери для своих гостей. А пока строительные компании города ломали голову над тем, как посреди зимы восстановить здания на центральной площади. Ведь это было лицо города, его исторический центр, привлекающий туристов своими каналами, статуями и коваными старинными фонарями. Одну из таких компаний руководил дедушка Никиты Легастаева Николай Палч. Гард Пантероборотний покинул город на следующий же день после сражения, но Никита не надолго задержал суд. Дедушке и Тимофею часто видел его на улицах Клайкова. А вот Татьяну Пожарскую, коллегу Никиты по департаменту безопасности, он не успел поблагодарить за спасение. Оксана Зверева много времени проводила с Виктором Шиловым, молодым помощником Владимира Меценцева. Лизара сказала Тимофею, что Виктор теперь часто гостит в их особняке. Оксана даже пообещала новому поклоннику свозить его на киностудию отца и показать павильоны Золотого Скорпиона изнутри. По её собственным словам, она ещё ни одного парня на киностудию не приглашала, а значит, Виктор и правда сильно её заинтересовал. Емафий и Лиза тоже практически не расставались, новые близнецы из Меиносец. Важные титулы немного пугали ребят, но в то же время они гордились тем, что им оказано такое доверие. По какой-то непонятной причине медальёны выбрали именно их, так что воле не воле предстояло соответствовать новому статусу. После ритуала заточения королевский зодиак больше не собирался, но Тимофей и Лиза понимали, что рано или поздно это произойдет, и ждали своего первого собрания с трепетом и волнением. «Не переживай и не волнуйся раньше времени», — сказал как-то Тимофей Егор Зверев. «Придет срок, и ты обязательно всему научишься. Ты ведь уже и так многое умеешь. Я видел тебя в бою». За это нужно благодарить сенсе Канто. Он неплохо обучил меня некоторым приёмам, но до тебя мне ещё очень далеко. Я тоже не сразу овладел всеми способностями члена королевского зодиака. Мне пришлось учиться несколько лет. И это при том, что ты всегда был гораздо серьёзнее и терпеливее меня, вздохнул Тимофей. А мне ветер в голове свищет. Не наговаривай на себя. «Да и я далеко не всегда был образцом для подражания», — весело рассмеялся Егор. «Знал бы ты, что я творил в молодости, но все меняется, и ты тоже изменился. Я горжусь тобой, сын, горжусь тем, каким ты стал, хоть от твоей попытки прилюдного самоубийства меня чуть удар не хватил. Ты не представляешь, что я почувствовал. Мы с твоей матерью в этот момент сами едва не умерли. Добавил ты мне седых волос». Ну что я ещё мог поделать, пожал плечами Тимофей. Только так можно было остановить дракона. Мне сейчас многие говорят, что восхищаются мною и тем, что я сделал, но я не считаю каким-то великим подвигом. Ведь погибло столько ребят, оказавшихся гораздо смелее и отчаяннее меня. А кем я стал? Всё тот же уголовник, которого насильно отправили учиться в закрытую академию, чтобы спрятать от полиции Санкт-Петербурга. О, нет, усмехнулся Егор. «Сейчас все иначе. Может, когда-то ты и был шпаной и шалопаем, но в эти дни для многих людей ты герой, спасший тысячи жизней. И все же я не ощущаю себя героем», — повторил Тимофей. «Это тоже делает тебе честь. Ты уже далеко не тот мальчишка, каким был раньше. Вы все изменились, стали взрослее и мудрее, и я нисколько не жалею о том, что когда-то насильно привело к тебе сюда». Я тоже об этом не жалею, подумал, сказал Тимофей. Здесь я познакомился с удивительными ребятами, встретил столько интересных людей. Но что ж будет дальше? Что ждёт всех нас впереди? Вы закончите своё обучение в академии Пандемониум, сообщил Егор. разумеется, после того, как ее восстановят. Изучите все необходимые дисциплины, основы магии, предвидения и зельеварения, завершите тренировки у сенсея Канто, а затем некоторые из вас вернутся к своей прежней жизни. получат высшее образование, специальность, найдут хорошую работу, а другие станут новыми преподавателями в этой самой академии или, может, в других закрытых учебных заведениях, где будут учиться новые поколения первородных. И все вместе мы будем охранять этот мир, свято соблюдая наши традиции. Мы постараемся исправить ошибки, совершенные членами старого королевского зодиака, и сделаем все, чтобы не допускать их повторения в будущем. — А что стало с остальными огненными волками? — поинтересовался Тимофей. — Когда орден огненного дракона распался, некоторые бежали, затаились, опасаясь за собственные жизни. Другие, ты удивишься, примкнули к рядам светлых первородных, как Альф и Вернер. Мы не станем преследовать бывших членов Ордена, если они не приступят наши законы. Королевскому зодиаку известно, что многих заставили вступить в Орден силой, хотя они не разделяли взгляды своих жестоких правителей. Но все же будем за ними присматривать, так, на всякий случай. — А верховная мать змей? — Ирина правда погибла, раз Лиза стала новыми близнецами? Егор помрачнел. — Думаю, она больше не вернется. — тихо произнес он. — Мы обнаружили сгоревшую машину в глубоком ущелье в горах, и в ней останки двух человек. Одним из них была Ирина. Ее узнали по оплавившимся доспехам верховной жрицы. На ее шее был особый заговоренный медальон, рассеивающий черную магию и подавляющий силы ведьмы. Значит, старуха погибла вместе с телом своего носителя. Голос Егора чуть заметно дрогнул. — Голос Егора чуть заметно дрогнул. окончательно и бесповоротно. Она не могла покинуть своего алабастра, и мне очень жаль, что я не уберег свою дочь. Тимофей промолчал. С одной стороны, он ненавидел Ирину, поводов для этого хватало в избытке. В то же время ему было немного жаль ее, несмотря на все преступления и злодейства. Все же она приходилась Егору родной дочерью, а Лизе — сестрой. К тому же никто не заслуживал такой судьбы. Ещё через несколько дней Ангелина Зверева решила вернуться в свою городскую квартиру. Тимофей узнал об этом, когда мать пришла к нему в академию. Я уже успела соскучиться по дому, с улыбкой призналась Ангелина, по своей коллекции кукол и, конечно, по своей ворчливой мамаше. Представляю, что меня ждёт, когда она узнает, что я жива. Мама будет припоминать мне это до конца своих дней. Ну, думаю, не только бабушку Тамара хмыкнул Тимофей. На чём ты планируешь заниматься дальше? Подозретно поинтересовался он. Магической силы я лишилась, поэтому королевскому астродиаку больше не нужна, с лёгкой грустью произнесла его мать. Ну разве что в качестве консультанта, у меня ведь богатый опыт в подобных делах, а так Для начала схожу в свой любимый салон, сделаю новую стрижку и покрашу волосы в привычный цвет. А затем сама обращусь к журналистам. Всё равно мне не удастся долго скрываться от папарацци, но всё состоится исключительно на моих условиях. Это будет поистине триумфальное возвращение в свет. В этом Тимофее я сколько не сомневался, его матери отлично удавались эффектные появления на публике. «Но как ты все объяснишь прессе?» — спросил он, скинув брови. «Я обязательно что-нибудь придумаю», — рассмеялась Ангелина. «Сочиню историю о похищении, инсценировке смерти, о роковой любви и каких-нибудь сокровищах. Публика очень падка на такие вещи, а твой отец мне в этом поможет». Всё-таки я всегда была самой популярной актрисой на его киностудии. Это будет дикий фурор, настоящая сенсация. Возвращение Ангелины Зверевой на большие экраны. Хочешь при этом присутствовать? Нет, уж спасибо, отмахнулся Тимофей. Ты знаешь, я не публичная личность. Мы можем легко это изменить. Я горжусь тобой и хочу, чтобы все о тебе узнали. Сколько можно прятать в чулане такого взрослого красавца сына? Мы расскажем журналистам такую историю, что попадём на первые полосы всех таблоидов. Думаю, это придаст новое ускорение моей кинокарьере. Не стоит, покачал головой парень. Но в нашей семье ты и звезда, а я лучше буду заниматься своими неприметными делами. Ну как хочешь, Ангелина обняла Тимофея и поцеловала его в щёку. Только помни, больше не будет никаких долгих отлучек и расставаний. Да, сейчас твоя жизнь здесь, в Клыковой. Ты ведь не захочешь расставаться с друзьями и с Лизой. Не захочу, подтвердил Тимофей. Но если что-то вдруг изменится, приезжай. Возвращайся домой. Я всегда буду тебе рада. Но ты ведь будешь приезжать ко мне, хотя бы на выходные? Конечно, буду, пообещала Ангелина. В этом даже не сомневайся. Я хочу принимать участие в твоей жизни. Я тоже этого хочу, тихо признался Тимофей и обнял мать в ответ.